Глава 7 Следующие два дня прошли относительно спокойно. На мое счастье, у нас не было совместных пар с терхами, и я смогла немного отдохнуть от навязчивых воспоминаний об их вожаке и нашем странном поцелуе. Ларсу я об этом так ничего и не сказала, ведь все произошло случайно, Между мной и Терхом ничего не могло быть, а значит, стоило просто забыть об этом досадном недоразумении. К тому же Ларс, к моему удивлению, довольно положительно отнесся к приезду Терхов в Академию и к программе интеграции в целом, так что я разумно решила не портить отношение парня к гостям и не развязывать никому ненужный конфликт». Тем более, что впереди нас ждал праздник – Мифримов день, названный в честь основателя Первой магической академии в Лиринии. А проще говоря, день адепта, что широко отмечался по всей стране. В ЛВА традиционно устраивались студенческие гуляния и ярмарка, где можно было за гроши купить творения начинающих заклинателей. Не всегда не работали как нужно, конечно, но на то оно и ярмарка, чтобы каждый мог похвастаться своими талантами – Иллюзионисты по обыкновению готовили красочное вечернее шоу. Боевые маги устраивали показательные поединки, а маг-инженеры удивляли своими причудливыми разработками. Первокурсникам и второкурсникам на празднике зачастую доставалась роль зрителей. Все же мы мало что еще умеем, да и со специализацией пока не определились. Зато для будущих выпускников «Миф Рима в день» — отличная возможность продемонстрировать свои умения. Однако Мэгри, уж не знаю, кто ее дернул, решилась взять на себя часть организационной работы. В родовом поместье подруга с мамой и сестрами постоянно устраивали шумные баллы и приемы. Наверное, Мэгри успела соскочиться по этим приятным хлопотам. Так или иначе, уже неделю подружка доставала нас своими многочисленными идеями и переживаниями по поводу организации Дня студента. А тут она и вовсе выдала. «Девочки» а ведь надо пригласить на праздник и терхов». Я от такого заявления немного опешила, Вей же и вовсе подавилась чаем. «Нет, ну а что? Они ведь наши гости. Это, по меньшей мере, невежливо, не позвать гостей на местное торжество. Представьте, мы все веселимся, а они скучают одни в своих комнатах». «Так уж и скучают», — ляпнула я, припомнив одну единственную до боли знакомую комнату. «Уж Эзро найдет как, а вернее с кем» скрасить досуг. Почему-то от этих мыслей идея Мэгри показалась еще более неуместной. Я, конечно, ничего не имею против терхов, но, признаться честно, я планировала отдохнуть и хорошенько повеселиться на празднике, и пойти на него собиралась, конечно же, с Ларсом, и мне было бы куда спокойнее, зная, что не встречу там Эзро. Ну, Мэгри, в общем-то, права. Неожиданно поддержала инициативу Вея, А сестречке и мрате согласно закивали. Думаю, руководство Академии будет только за. Странно, что никто не предложил этого раньше. Все решено. Завтра же поговорю с ректором и сама вручу нашим гостям приглашение. Мэгри оказалась настроена весьма решительно. А уж я-то знаю, что если эта высокородная что-то задумала, переубедить ее не удастся. Все они, эти аристократы, одинаковые, непоколебимо уверенные в своей правоте. Вспомнить хоть того же Маркуса с его демаршем против терхов, сколько бы его ни наказывали, не угрожали отчислением, Шельсарх так и не отступился, придумывал все новые и новые козни против адептов по обмену, в последний раз почти преуспел. А значит, оставалось лишь надеяться, что присутствие разрисованных не испортит мне праздник». «Арина, ну сколько можно ждать? Мы так все самое интересное пропустим. Звонкий голос Веи раздался из-за двери, а следом за ним последовал и нетерпеливый стук. Уже иду! крикнула в ответ, добавляя чуточку румян на скулы последний штрих моего вечернего образа. У, -у для кого это ты так прехорошилось? Хитро подмигнула соседка, когда я наконец вышла из уборной. Ладно, не отвечай, и так знаю, что для красавчика Ларса. «Вы на праздник вместе пойдете?» Ага, он зайдет с минуты на минуту. Я в который раз покрутилась перед зеркалом, любуясь новым нарядом, темно-синим платьем с россыпью крохотных серебристых звездочек на подоле. Родители подарили мне его еще летом, но повода надеть наряд не представилось, а потому сегодня мое платье ждал первый выход в свет. Из маленькой бархатистой коробочки я достала кулон в виде капельки — Прозрачный сверкающий кусочек камня в серебристой оправе, мамин подарок на день рождения мой талисман, который, казалось, защищал от всего плохого и неприятного. Я надела украшения и почувствовала себя полностью готовой. Эх, да чего же ты везучая! Вздохнула подруга. В отличие от меня, вея не нашла кавалера на сегодняшний праздник, но подругу это отнюдь не огорчало. Один только вздох. И вот она уже привычно улыбается, настроенная хорошенько погулять и повеселиться. Сильвея скучать не умела, а если и грустила, то не больше минуты. «Ладно, я тогда пойду, не буду вам мешать», — сообщила соседка и уже собралась выйти в дверь, как с той стороны раздался вежливый стук. «О, а вот и принц». И правда, за дверью оказался Ларс. Что удивительно, одет он был в шелковую синюю рубашку как раз в тон моему платью — а в руках держал белую лилию с фиолетовыми крапинками. «Кажется, я угадал с цветом», — улыбнулся Ларс, заметив сходство в палитре наших костюмов, а затем приблизился и вставил цветок мне за ухо. Быстро сотворил в воздухе какой-то символ, и я почувствовала, как стянулись волосы у левого виска. Теперь приятный аксессуар никуда не денется из прически. «Спа...» Я не успела поблагодарить за подарок. Парень быстро наклонился и поцеловал в губы, Долгим тягучим поцелуем, на который я с радостью ответила: Ну что, идем? Я кивнула и подхватила со спинки стола голубой палантин на случай похолодания. Общежитие мы с Ларсом покинули вместе, держась за руки, как самая настоящая влюбленная парочка: Да что это я, мы ведь и есть пара, а я все смущаюсь по старинке, словно мы с Шельмейром и не встречаемся уже больше полугода. В общем, вечер начинался прекрасно. А стоило выйти в университетский парк, как праздничное настроение, всецело овладело мной. Повсюду висели сотни лампочек и воздушных фонариков. Они меняли цвет, создавая в воздухе причудливый световой узор. На деревьях растянулись гирлянды из цветов, и они тоже мерцали, рассекая воздух лентами лучей. В вышине шатром раскинулось вечернее звездное небо. «Пойдемте на полигон, там сейчас начнутся показательные бои». Нас нагнали Ве и близняшки мрати. Покрутив головой я заметила неподалеку и Мегри, придирчиво рассматривающую все вокруг. Высокородная никогда не работала в полсилы. Даже теперь, когда все готово и ничего уже не изменить, попутно оценивала свой труд. «О, это будет интересно!» Ларс поддержал идею и ускорил шаг, вовлекая меня в поток студентов. «У полигона для тренировки боевой магии уже собралась целая толпа фанатов. Мы протиснулись меж восторженных адептов, чтобы лучше увидеть арену». «Смотрите, боевые маги!» — воскликнула рядом Вея. Старшекурсники обменивались атакующими заклинаниями, а благодарная публика поддерживала их воодушевляющими возгласами. «Ну давай же, давай! Защищайся! Атакуй! Осторожно, он сзади!» «Да не зевай ты! Быстрее!» Неравнодушные зрители то предупреждали, то подбадривали, то скандировали имена дуэлянтов. В воздухе сверкали огненные кольца, ледяные глыбы, магические лоссо, что опутывали противника с одного касания. «Простые заклятья, но действенные», — резюмировал Ларс. «От боевой магии я была далека, но даже меня впечатлил поединок. Настолько стремительными и точными выглядели движения противников», настолько красочными выходили их атакующие заклинания. Мы досмотрели бой до конца, а потом отправились в другую часть парка, где вовсю гремели ярмарочные гулянья. Иллюзионисты в этом году расстарались на славу. Каменная ротонда в центре парка превратилась в гигантский аквариум с зубастыми хищными рыбами, что неслись навстречу гостям, клацая челюстями». А площадка вокруг обратилась золотистым пляжем, которые облизывали язычки приливных волн. Иллюзия казалась настолько живой, что хотелось приблизиться и помочить ноги в соленой воде, но стоило сделать лишь несколько шагов к ласковым волнам, как вдруг все исчезало, и мы оказывались в пустоте, усыпанной звездами и планетами. Ве восторженно ахала, а мы с Ларсом радостно улыбались друг к другу. И чудилось, не было ни этих дней без него ни моих странных отношений с Терхом. Да и какие уж там отношения? Мы даже не познакомились с толком. Я не знала, чем интересуется Эзро. Какая у него семья и дом в Тайзархе, Какой магией обладает вожак разрисованных. Все то, что узнаешь первым делом, когда начинаешь с кем-то встречаться. По-настоящему я имею в виду. За местом, отведенным для иллюзий, выстроились стенды и стеллажи, заставленные всяческими магическими поделками — «Студенты подходили, смотрели, трогали. Я потянула Ларса к столу с артефактами и зачарованными книгами. Парень улыбнулся с видом. Все бы ей о своим любимым. И, конечно же, присоединился. Из книг выскакивали объемные изображения пейзажей, предметов, героев. Некоторые из них принимались рассказывать собственные истории. Я листала, трогала волшебные поделки. Забавные, полезные и просто декоративные». Кружку, из которой вода не выливалась, хоть переворачивая кверху ногами. Палочку, которая указывала нужное направление, стоило лишь мысленно представить, куда хочешь отправиться. Устройство, похожее на морскую раковину, что успокаивало и лечило музыкой. Наверное, я могла бы провести здесь целую вечность. Ну ладно тебе, скоро и сама начнешь делать подобное. Пошли лучше танцевать». Ларс потянул меня на вымощенную светлой плиткой площадку для танцев. В кольце фонариков, похожих на жемчужины, уже кружилась вея. Влюбленные парочки безостенчиво обнимались или танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Девушки грациозно двигались, привлекая взгляды ребят, а те, в свою очередь, выделывали сложные кульбиты, показывали, что они тоже не промах. Близняшки танцевали с какими-то старшекурсниками. Мэгри — придирчиво разглядывала кавалеров и пока никому руки не подавала. Ларс сразу увлек меня в центр площадки. Признаться честно, я думала, что мы просто немного покачаемся под медленную мелодию, неспешно переминаясь с ноги на ногу. И оказалась совершенно не готова, когда парень уверенно повел в танце под зажигательную ритмичную песню, которую ну никак нельзя было назвать медленной. И я поначалу слегка растерялась, чувствовала себя на танцполе, словно неуклюжий косолапый медведь. Знатных лирийцев обучали грациозным па практически с рождения и занимались с ними профессионалы этого дела. У моей скромной семьи на подобные уроки денег не хватало, только мама показала несколько простеньких движений под музыку. Стало ужасно страшно, что я не смогу соответствовать своему высокородному кавалеру. «Расслабься», — усмехнулся над ухом Ларс. «Просто доверься мне и двигайся в такт музыки». Парень крепче сжал мою ладонь, а второй рукой притянул к себе за талию. Теперь мы стояли так близко, что почти полностью соприкасались с телами. Я поначалу смутилась, но тут же забыла обо всем, стоило Ларсу закружить меня по площадке. Да так быстро! Ума не приложу, как мы не столкнулись с другими парами. Но надо отдать должное моему партнеру, он так умело лавировал среди танцующих, что я перестала переживать. Расслабилась, доверившись умелым рукам Ларса. И вскоре уже сама получала удовольствие от танца, подстраиваясь под движение партнера. Забылась, погрузившись в музыку и бешеный ритм танцпола. Тело бурлило энергией, а голова напротив казалась легкой-легкой. Я смеялась, кружилась, слушала комплименты Ларса и наслаждалась беззаботностью, а когда музыка закончилась, мы так и остались стоять в обнимку на краю площадки, не в силах говорить от сбившегося дыхания. И все вроде бы складывалось замечательно, но в этот момент я заметила вожака Терхов, застывшего в тени плакучей ивы. Эзро смотрел прямо на меня, и темный взгляд его не сулил ничего хорошего. Я с трудом сглотнула колючий ком в горле, и поспешно отстранилась от Ларса. Возникло странное ощущение, словно я сделала что-то нехорошее, будто обниматься с собственным парнем неправильно и даже некрасиво. Хотя на самом деле все совершенно наоборот, неправильно целоваться с малознакомым Терхом. Меня вновь накрыли воспоминания, и стало стыдно, что я так и не смогла признаться Ларсу, а ведь прежде мы почти все друг другу рассказывали — Даже когда поссорились мои родители, я первым делом бросилась к Шельмейру, и парень поддержал меня, успокоил, а сейчас я предала его, обманула и совершенно не знала, что с этим поделать. И почему этот проклятый терх вечно напоминает о себе? А лучше бы и вовсе не приходил на праздник. Надо отдохнуть, — предложила я Ларсу, желая как можно скорее удалиться с танцпола, — из глаз Эзро. Пойдем выпьем чего-нибудь. Как раз хотел предложить. Там на ярмарке разливают холодный лимонад, даже со льдом. С радостью поддержал меня парень и, приобняв за талию, повел к узкой мощеной дорожке, что изменилась вглубь парка. Я машинально ускорила шаг. И все равно, пока мы не вышли из круга яркого света, чувствовала злой взгляд в спину. Он прожигал не хуже раскаленного уголька». Эзро! Дурацкая была идея: прийти на чужой праздник. И зачем только Эз принял то приглашение, лучше бы послушал Зара и не совался, куда не следует. Дурак, не смог устоять перед уговором сестры. Да и Тес убедил, что это послужит хорошим жестом со стороны гостей из Тейзарха. Дипломат Вархов! Да, что там говорить? Эзро и самому было интересно, Как проходят студенческие вечеринки у лирийцев. А теперь, гуляя меж веселящихся адептов, он чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Собратья разбрелись, кто куда, Эри затерялась в толпе зевак, разглядывающих причудливые диковинки на ярмарке. Зара с Клио остались на полигоне. Тайс все никак не отлипал от живых иллюзий, и только Эз не смог найти себе занятия по душе даже на не вышло. Всюду предлагали лишь сладкий лимонад да какой-то пахучий травяной напиток, вызывающий ассоциацию с лекарством. Если где-то на этом празднике и раздавали спиртное, то исключительно из-под полы и исключительно своим, коим вожак Терхов, разумеется, не относился. Вот исуси после такого на чужие вечеринки. Но больше всего раздражала даже не это. Девчонка. Проклятая метка, случайно оставленная его к кха, передавала каждую эмоцию Карины. Веселье, легкость и эйфорию. все, как и полагается, отдыхающий на празднике. Если бы только не одно «но». Зализанный слезняк в шелковой рубашке, с которым лирика пришла под ручку. Эзро увидел их мельком, когда те любовались безвкусными иллюзиями своих соотечественников, и после никак не мог выкинуть сладкую парочку из головы. А сейчас Бездумно слоняясь по полутемному парку, Эз вновь наткнулся на счастливых голубков. Они танцевали на ярко освещенной площадке. Синее девичье платье летело в танце, ласкало прямые стройные ножки, а серебристые блестки на подоле вспыхивали в свете ламп, словно падающие звезды. Карина смеялась и казалась такой счастливой, и на дружка своего смотрела так восторженно, словно... Влюбленная дурочка, право слова. Хотя надо отдать Слизнику должное. В танцах он явно преуспел. Эз видел, как тесно лиреец прижимает к себе тонкое девичье тело, как заглядывает в глаза и шепчет что-то на ухо. излился вновь и вновь, не в силах совладать с этим иррациональным чувством. В мысли вновь пробирались воспоминания поцелуя с Кариной. Вархова бездна. И ведь девчонка тогда ответила. Открылась. Эз почувствовал это, как и его кха, иначе бы не было на ней сейчас его метки. Так отчего же она столь беззастенчиво улыбается другому? И ведь ни капли не притворяется, не играет, и кажется действительно счастлива рядом с ним, тогда как Эза и видеть не желает. Стоило им пересечься взглядами, как Карина смутилась разозлилась даже, и тотчас отвела взгляд, а потом и вовсе сбежала подальше вместе со своим мальчишкой, словно Эзро какой-то прокаженный, и даже находиться неподалеку от него было ей неприятно. Тьфу ты, он ведь и правда чувствовал себя таким. Изгоем среди всеобщего веселья. Надо убираться отсюда, и как можно быстрее, пока вспыхнувшие внутри злости и обида не дали себе выход. Чижая академия — не то место, где можно позволить себе несдержанность и необдуманные поступки. Не то место, где можно дать волю эмоциям. Эзро двинулся в сторону ярмарочных лотков, разыскивая Эрею. Остальные могли еще погулять, за них вожак не переживал. А вот за сестрой нужен глаз да глаз. И уж если Эз уходит с праздника, то и ей придется отправиться в комнату. Эри он нашел без труда, кровная связь не давала сбоев, и, легко выцепив девушку из толпы, Эз повлек ее в сторону общежития. «Куда мы?» — разумеется, возмутилась Эри. «Мы уходим». «Но почему праздник только начался?» «Потому что я так сказал». Зло отчеканил Эз, не желая объяснять мотивы своих поступков. «Вархова бездна! Какая муха тебя укусила, Эз!» «Ты что, с кем-то поссорился? Тебя опять достают эти ненавистники терхов?» Эз не ответил. «Пусть думает, что хочет. Ему плевать. Главное поскорее убраться из парка, дойти до своей комнаты и, возможно, уже там что-нибудь разнести». Вот только планам терха не суждено было воплотиться. Как только они с сестрой оказались за пределами освещенной территории, Эз почувствовал неладное. Странный холодок крохотными голочками прошелся по коже. «Стой! Здесь что-то не так!» Терх и сам не понял, что его насторожило. Почему внутреннее чутье вдруг встало на дыбы, вопя об опасности, ведь никакой чужой магии поблизости не ощущалось? «Что это там? Ты видишь?» Эри подалась вперед, но Эз удержал ее. «Я сам проверю. Не подходи!» строго скомандовал сестре и двинулся к раскидистому кусту, в тени которого виднелось нечто, смутно напоминающее человеческий силуэт. «Вархова бездна!» — ругнулся вожак и, присев на корточки, быстро проверил пульс лежащего на земле мага. Желка на его шее едва уловимо вздрагивала, грозя вот-вот замереть. «Эри, беги на праздник. Найди кого-нибудь из охраны или преподавателей. Скорее! Велел сестре, остро жалея о том, что не умеет, как лирейцы, посылать сигнальные огоньки. И Рэя пререкаться не стала, рванула в обратную сторону со скоростью лани. Сам же Эз, не теряя времени, раскинул руки над пострадавшим. С ним явно произошло нечто странное, очень странное, пугающее. Эз не чувствовал на лирейце ни единого обрывка заклинания. Незащитного, неатакующего, Да что там, он вообще не ощущал в студенте магии. А тот определенно был магом. Более того, перед Терхом, скорчив лицо в жуткой гримасе ужаса, лежал никто иной, как Маркус Шельсарх. Карина Мы с Ларсом отправились к палаткам с напитками, выбрали лимонад на свой вкус. Я — кисло-сладкий из плодов Майтанны, Ларс — терпкий из ягод амортры. Парень предусмотрительно бросил в наши стаканы кусочки льда, замороженные в форме цветов. А после мы неспешно двинулись по парку. Прохладный ветерок приятно обдувал разгоряченное лицо и тело. Редкие парочки прогуливались неподалеку или прятались в тени раскидистых деревьев, чтобы нацеловаться вдоволь. Ночные мотыльки кружили возле летучих фонариков, и те окрашивали насекомых причудливые оттенки. Где-то в вышине мелодично напевали птицы, а на темно-синем полотнище неба зажглись все три луны, похожие на круглолицых красавиц. «Уф, можно снова расслабиться», оставив позади тревоги последних дней. Ларс хотел что-то сказать, но со стороны одной из тропок послышался сдавленный женский крик, а за ним и другие перепуганные голоса. Мы поспешили на шум и вскоре натолкнулись на группу студентов, что плотным кольцом окружили, и я никак не могла разглядеть, что же там в центре, пока не услышала. «Да это же Маркус!» «Ты убил Маркуса?» Вслед за Ларсом я протиснулась сквозь толпу и сердце ёкнуло. Маркус лежал на земле в какой-то странной, неестественной позе, будто собирался обернуться и не успел этого сделать. На бледном лице парня застыли ужас и удивление одновременно. Я не поняла, мертв шельсарх или же без сознания, но от представшей взору картины по спине пробежался холодок. Над Маркусом склонился Эзро в спину которого одного за другим летели обвинения. Он ведь угрожал ему, помните? «Арестовать всех Терхов, пока мы живы!» «Они приехали устроить диверсию!» Эзро на колки и комментарии не реагировал, лишь изредка бросал тяжелый взгляд в сторону особенно разговорчивых. Но не оправдываться, ни защищаться он, кажется, не собирался. А между тем вокруг собиралось все больше зевак. Маркус мешал разрисованным, поэтому и пострадал первым. «Они всех нас планируют перебить!» Звучали шепотки в толпе. «Мы должны отомстить за Маркуса!» Какой-то момент мне почудилось, что сокурсники в порыве злости бросятся на вожака терхов. Я оглянулась и увидела спешащих к месту происшествия Клео и Арлия. Что будет, если лирейцы и терхи схлестнутся? Оставалось лишь догадываться. Студенты напирали со всех сторон, и тут Ларс удивил меня. Вышел из толпы, загородив собой Эзро, и заговорил. «Давайте-ка мы все успокоимся. Никто не знает, что здесь произошло, и для начала надо позвать кого-то из преподавателей». «Я уже...» хмуро оповестил Эз, и в который раз приложил ладонь к шее бессознательного Маркуса. «Вот именно...» Одобрительно кивнул Ларс. «Дождемся преподавателей, и они во всем разберутся. А пока не будем никого обвинять. Терхи — наши гости, и я не верю, что кто-то из них ни с того ни с сего станет нападать на студентов посреди академии. Да еще в мифримов день, когда вокруг столько свидетелей. Это по меньшей мере глупо и совершенно невежливо. А насколько мне известно, в Тейзархе умеют уважать хозяев дома». «Глупо, не глупо, а мы все были свидетелями, как разрисованный угрожал шельсарху!» Ларс не успел ответить. В толпе, прикрикивая на студентов так, что те поспешно расступались, показался профессор Азарелли. За ним по пятам следовала Эрея. Оно все угомонились. «Объясните-ка по порядку, что здесь стряслось?» Преподаватель цепким взглядом окинул место происшествия. Нахмурился... «Сдвинув к переносице густые черные брови!» «Отойдите от пострадавшего!» Скомандовал строго и быстро начертил в воздухе несколько магических знаков. Через секунду над клочком земли, где лежал Маркус, соткался полупрозрачный купол, и студенты попятились, слаженно охнув, а затем на перебой затараторили. «Мы не видели, что случилось, нашли Терха и Маркуса, но ведь и так все понятно!» «Пусть Эзра объясняет, как он оказался рядом с телом Маркуса!» «Вот у разрисованного и спросите!» А резким жестом прекратил голдеж. «Расследование будет проведено по всем правилам. А пока все, отправляйтесь по своим комнатам. Праздник окончен. Господин Харн, вы задержитесь!» Ларс вернулся ко мне. На его лице отражалась решимость, с какой парень всегда вступался за правое дело. Я заметила, что Эзро проводил Ларса глазами, а после окинул нас странным, недовольным взглядом. Благодарности за помощь на его лице я не заметила. Да и чего еще можно ожидать от разрисованного? Ларс тем временем потянул меня в сторону, и мы вместе с гудящей толпой покинули место происшествия. Ребята на наперебой обсуждали случившееся, Странный взгляд Маркуса никак не давал мне покоя. Чего или кого мог до ужаса испугаться Шельсарх? Уж точно не Эзро. И вот он как раз не боялся. Да и не верил я, что Тырх способен на преступление. Вот только далеко не все так считали. Шепотки обсуждения не затихали ни на минуту. Да он просто пришел в ужас от демона. Нет, это не похоже на Маркуса. Когда из разрисованной девчонки выскочил к ха, Маркус совсем не выглядел напуганным. «Но так тогда демон не нападал?» Мы с Ларсом вернулись к танцевальной площадке. Здесь еще не знали о случившемся, и студенты беззаботно кружились в танце. Правда, недолго. Как и обещал Азарелли, праздник вскоре пришлось свернуть. В парк набежала охрана и преподаватели, а адептов разогнали по своим комнатам. Нам, конечно, сказали не волноваться и обещали в ближайшее время во всем разобраться. Вот только мне чудилось, что сегодня случилось нечто очень страшное, и бояться стоило вовсе не терхов. Сама не знаю почему, но чувство близкой опасности не отпускало. Ощущение надвигающейся угрозы, что следовало за нами буквально по пятам и в любую минуту могла настигнуть. «Эзро, расскажите подробнее, что вы видели? Может, заметили что-то странное на месте происшествия?» Эзро отрицательно качнул головой. «Боюсь, что мы пришли слишком поздно. Тот, кто сотворил это с вашим студентом, успел скрыться». «А с чего вы взяли, что это был кто-то?» «Ректор сделал особое ударение на последнем слове, и Терх нахмурился» не понимаю, куда тут клонит. Эз вообще не понимал, к чему весь этот разговор. Он еще в парке рассказал профессору Азарелли, как все произошло. Зачем его еще и в кабинет ректора потащили на ночь глядя, непонятно. Если подозревают, что Эз виновен, так бы прямо и сказали. Провели экспертизу на обрывочные остатки заклинаний и что там еще полагается. В любом случае толку было бы больше, чем от пустых разговоров. Но не сам же с собой он это сотворил, ваш Маркус. Бывает и такое, задумчиво протянул Азарелли. Хотите сказать, что он сам себя опустошил? В каком смысле? Ректор напрягся. В прямом. Я просканировал тело, пока ждал помощи, и не почувствовал в пострадавшем ни грамма магии, словно он обычный человек, а не одаренный, «Уж не знаю, мог ли ваш Маркус израсходовать все свои силы, и каким голубцом при этом надо быть?» Ректор и профессор встревоженно переглянулись, а Эз и сам задумался над сказанным. Вспомнилось вдруг, как его напарница упала в обморок, перенапрягшись на совместном занятии. У этих лирейцев ведь и такое случается. Может, и Маркус слишком сильно выложился, готовит терхом очередную каверзу, Или и вовсе. Все это подстроено, чтобы бросить тень на Эзро, подставить его и выгнать, наконец, Стерхов из лирийской академии. Ведь не случайно же тело обнаружили именно Эзро с сестрой. Или все же случайно? «Скажите, а что вы делали в той части парка, вдали от основного веселья?» Вдруг спросил ректор. «Я...» Эзо мгновение замешкался. Неужели Грегори подумал о том же, что все это спланированная диверсия против терхов? Мы с сестрой просто возвращались в общежитие. Так рано? Вам не понравился праздник? А должен был. Вопросом на вопрос ответил Эзро. Я не любитель танцев, знаете ли, да и милые бестолковые вещицы, которыми кишела ваша ярмарка, меня мало привлекают, так что... Можно сказать, я не нашел там для себя ничего интересного. Смело! кивнул ректор, ничуть не обидевшись на такой нелестный отзыв. Предпочитаю прямоту: как со своей стороны, так и со стороны собеседника. Эзо позволил себе толстый намек и, не теряя настроя, спросил: А вы не думаете, что все это запросто могли подстроить? Диверсия против программы интеграции? Возможно, этот ваш Маркус не так уж и плохо, как кажется». «Мы не исключаем ни одной из версий», — уклончиво ответил Азарелли. «А состояние господина Шельсарха сейчас тщательно проверяют наши лучшие медики. Если мы узнаем что-нибудь новое, обязательно поставим вас в известность». На этом разговор был окончен, и Эзро отпустили в Освояси. Вот только Терхов все никак не покидал ощущение, что его собеседники — Далеко не так откровенно, как хотелось бы, и уже на выходе из помещения вожак Терхов слегка придержал дверь, оставив узкую щелку, через которую вполне отчетливо различались голоса преподавателей. Думаешь, это и правда, диверсия против наших гостей? Не думаю. Шельсарх действительно очень плох. Сейчас он в коме, и она отнюдь не вымышленная. Значит, последовала недолгая пауза. Это то, чего мы так опасаемся. Неужели они добрались и до столицы, до нашей Академии? Брешь может возникнуть где угодно, в любой точке пространства. И если такая есть на территории Академии, то мы обязаны найти ее.